Ретроспект «Эхо» Книга вторая Пролог Жадно чавкала грязь, поверхность под ногами пружинила словно желе, и двигаться приходилось осторожно, тщательно проверяя место для следующего шага. Топи тянулись до самого горизонта, и не было видно конца края этой однообразной унылой зелено-бурой равнини, с редкими проблескающими окнами, обманчиво чистой воды чахлыми деревцами и зарослями камыша, что шумел под налетающим порывистым ветром. Ветер был густо настой на запахе ила, тины и зелени, что уходило во все стороны, насколько хватало глаз, смешиваясь у предельные черты с бурой завесой клубящихся туч. На ценно комарье со стервенением выиской в открытые участки тела, заставляя отвлекаться от едва заметной тропы, за пределами которой скрывались бездонные топи, покрытые зеленью и редкими блеклыми цветами, и зыбкой пелены воняющего серой тумана, то и дело проглядывали причудливые чешуйчатые головы, прислушиваясь к осторожным крадущимся шагам а потом исчезали, разочарованно пухнув клубами дыма, возвращаясь к своим змеиным делам. Люди замирали, остановив дыхание, пока наполненные расплавленным золотом холодные глаза исчезали у Марии и опять продолжали шествие сквозь туман. Надежная, относительно безопасная твердь осталась далеко позади, заборы и переной, где окружающее было хоть в какой-то мере понятно и объяснимо, а здесь... Лишь проглядывающие сквозь пелену пристальные змеиные глаза. Игры кончились, сила, вошедшая в этот мир, впервые обратила на людей внимание, с тихим шипением, сворачиваясь вокруг судьи незримыми кольцами, впереди неизвестность. Первое. Не шевелись. Ради всего святого не шевелись. Безуч над ними губами шептал Брама, не отрывая взгляда от как смерть Шуни. Молодой держался молодцом, бисеринки пота выступили ли на лбу, стекая мелкими каплями и срываясь на зелень под ногами. Исполинский Василиск не сводил тяжелого взгляда, хаотично меняя завораживающий, манящий узор. В этой игре выживает сильнейший, тот, кто не опустит глаз, смотря смерти в лицо. У смерти именно такое лицо, с мертвыми глазами, раздвоенным мельтешащим языком, скользящим по коже, и голодными зрачками, выпивающими душу. Опустишь их хоть на миг, дрогнешь, ты погиб. Василиск не нападет, пока ты смотришь глаза. Он никогда не нападает на того, кто смотрит прямо перед собой. Глаза с самым глубоким страхом. Страх убивает, сковывает движение, не давая шевельнуться ни единому мускулу. Человек и змея остаются один на один, и кто не в силах помочь, пока Василиск сжимает свои объятия. Стремительный прыжок и жертва остается одна. Василиск перевел взгляд на Браму. О да, от пожилого крепкого путника он исходил густой волной, плотной серой лентой винчиваясь в мозг. Змей ослабил хватку и повернул голову от окаменевшего человека, пиваясь в лицо высокой фигуре. Раздраженно, хлещая языком, еще мгновение он летит, распрямившись во всю свою исполинскую длину. В скаленных ядовитых кулаков стекает кипучая слюна, зрачки расширены в предвкушении, на жертву внезапно отскочила, змей врезался в корявое дерево, развернул голову, выискивая цель, и тут рявкнул выстрел. Брама ругнулся, когда черная кровь леснув, зашипела на броне и предусмотрительно перекатился в сторону, и змей забыл хвостом, обрушив дерево, его с корнем, ударив то место, где был человек, после чего канул трясину с глухим бульканем. Ах ты ж, мать, перемать! Сука, жраться ж, блин! Мать оры! А спит Мрама на четвереньках дополз к каменившему шуне и рывком обрушил его вниз. Еще не хватало, чтобы на этот статуй другие сползлись. Рикзак ведь не безданный. Патронов вот там вообще кот наплакал. Тот со стеклянным звоном рухнул вниз и ударился о пружинящий ковер под ногами. и бог с ним, лучше так, чем в врюхивасилиска. После объятия змеи все мышцы сводят такой судорогой, хоть с высоты человека бросая не разовьется. Ну, почти. Он перевернулся, жадно глотая воняющий болотом воздух и вытирая с лица смешанную с кровью грязь. Потом бросил взгляд на молодого. Тот приходил в сознание, тяжело вздрагивая. Нервная система снова брала организм под контроль. Так всегда бывает. Судороги. Почти не болит. Но ведь нечасто жертве Василиска удается избежать Клопкова и рассказать о впечатлениях. Попалишь мы в переделку. Ничего-ничего, потерпи. С этого тоже польза бывает. Говорят, что после Василиска уже вообще ничего не страшно. Тот, кто пережил атаку Василиска, еще потопчет траву. Он поднялся и, тяжело пошатываясь, закинул молодого на спину и понес в направление островка, что еле выделялся на зеленом ковре болот. Под ногами опять захлепало. Брама настороженно присматривался к молившему движению внимательными, выцветшими вот под солнцем глазами. Знать бы еще, куда нас с тобой занесло. Еще и голыми уснули, как всегда в самый подходящий момент. Говорил же, края держаться надо бы на А они что, поперли напрямник. Вот и попали мы. Болотни глаза отвел, от отряда отбились и забрели. Голод мой, самый глухой угол болот. Оттянутся же не. В общем, несколько дней можно идти и так никуда и не выйти. Вот так вот. И если случится прорыв, то все, пиши, пропало. Погибнем к пенсии матери, а через несколько дней таки доберемся к Кекс-1 в виде зомби. Молодой захрипел и Брама, скользя в грязи и цепляет за пожухлую траву, опусил его среди спасительного островка, изучая высохшие деревья, заросли кустов и массивные глыбы, лежащие посредине в форме кольца. Вот и хорошо!» «Хоть какое-то укрытие от прорыва, конечно, не защитит, но оборону держать можно, если ищем». «Василиск!» – зашипел Ушуня. «Василиск! Как он полз Я же сам видел, как ему пашку снесло!» «Новый отрастет. Это у них запросто. Несколько недель будет не хуже прежней. Слава Шухову, они лишь на болотах живут в самой глубине. Тут вообще мало кто был. Кому они нужны, эти болота?» Брама расшнуровал шнуровку, вылил из обувки жидкую грязь, рогнулся и повесил ее сушиться на ближайшем суку. «В общем, давай основываться на фактах. А факты говорят самую прямую вещь в мире, верно?» Шуня кивнул, медленно садясь, и опираясь спиной, обнагретый ты за день валун, настороженно оглядывая расщелину». «Чего смотришь?» «Верно. Осторожность, брат. Она никогда не помешает». «А, там нет змей. Все они обретается там». Брама кинул направление болот. «Гляди, какое кодло!» И каких там только нет!» «Даже Василиска и те обретаются!» «А если по солнцу идти?» Несмело предложил молодой, справляясь со слабостью. «По какому из них?» Взглянул вверх Брама. Их тут целых три штуки, и как узнать ложные? Мох тоже не ориентир, но выбираться надо, в этом ты прав. Не сидеть же на этих болотах до скончания века и не ждать прорыва на свою голову. Хотя котики кричат и обещали целых три дня. Целых три дня! За это время мы куда-нибудь И Еда есть, при экономии хватит. Главное, чтобы нас самих не сожрали за это время. Вода тоже пока имеется. Думаю, можно будет накрывать в оконцах, но тут 50 на 50. Можно запросто провалиться в трясину или, испив, стать козленочком. Брама критически оглядел местность, осторожно ступая босыми ногами, направился в чащу, раздался от тряск, и вскоре он вернулся с охапкой дров. Ай, если на огонь кто-то приползет? Шоня попытался подняться на Брама, легонько толкнула его в грудь. «Это будет неприятно, учитывая, что патрона у нас маловато. Но есть также вероятность, что дым заметит и наши, кто знает, кого еще заплутал болотник». «Болотник — это живое существо?» Брама промолчал, шагнул каменное кольцо и, под прикрытием, развел костер. Весело затрещала сухая смоленистая древесина, давая жаркое пламя, и он опустился на плоский камень. «Живое!» Что-то вроде лешего, только на болоте живет. чего голову дурить, не знаю. Может, у него характер такой скверный, а может, скучно. Других развлечений у него нет. Шуня закрыл глаза, погрузившись в лихорадочную полудрему, Брама поскреб в рюкзаке и положил на пламя две банки консерву. Открывать не стал, их запах точно бы приперлись все, кому не лень, а любители поесть вот было много. Из пилины тумана то и дело раздавались булькающие звуки, плеск и протяжные раскатистые рыки. Потому грозу он держал поблизости. Нравилась ему эта маленькая смертоносная машинка, компактная, мощная, к тому же непривередливая. Он хотел было разбудить Шуню. Но тот внезапно открыл глаза и сделал знак «Тишина». Через мгновение путник услышал чьи-то шаги, быстро цапнул рюкзак, накинул автомат, поднял шуню и повлок в противоположном от шагов направлении. Они спрятали в сочных ярко-зеленых кустах с острым маслянистым запахом, кружащим голову, и едва Брама придержал ветки, как на поляну тяжело шагая, вышел дед. Вполне обыкновенный дед, из топтанных кирзовых сапогах, Засолены изодренные фуфайки, шапки-ушанки, снили по торчащим ухом. Воображение тут же пририсовало балалайка в руках, хотя нет, это в России балалайки, а что на Украине. Надо сказать, что, несмотря на обманчивую нежность тупого увольня, Брама имел острый путливый ум и отличался редкостным неиссякаемым оптимизмом и изощренным чувством юмора, порой вплетая в свою речь словцо другой по заковыристи, над которым опешившему собеседнику иногда приходилось изрядно подумать для извлечения смысла. Вот и сейчас воображение рисовало высовывающуюся из кармана бутыль, наполненную мутным самогоном, заткнутую бумажной пробкой старой газеты и бандуру за плечами. Почему-то закинут сзади на манер автомата. Пока воображение дорисовало эти подробности, дед кряхтя выселся на камень, на котором только что сидел Брама, узловатый, доблеск отполированной палкой заинтересованно поварушеву клей и выскреб оттуда готовы взорваться от жара банки с консервами он их изучал, потом перевел взгляд кустистых седых бровей на свисающие свитки внушительные берцы, с которых все еще скапывала мутная вода и валил пар. Брама досадливо зашипел, ругая себя последними словами. Дед пкнул берца палкой, зашамкал губами и уставился на кусты, зачем-то втянул воздух и позвал дребезжащим старческим голосом. «Выходи, служивый! Чего мне пураться? Я вреда не сделаю!» Мрама, поняв, что они обнаружены, со вздохом вылез из кустов, на всякий случай перетягивая грозу на грудь. Дед заинтересованно посмотрел на внушительную босоногую фигуру, скользнул глазами по оружию и перевел глаза на шуню, что пошатывался и, хватая руками веткой, вышел вслед за брамой. «Как я погляжу, тебя змею кого остила ка их здесь расплодилось гибис с своему баткови. Да вы садитесь, чего столбами стоять-то? гляжу, помесили вы сынки изрядно». — Нагухать, правды нет. — дедушка. извиняюсь, что не по отчеству. — А что вы тут делаете в этих проклятых болотах? Да — Наживу я тут, сынки. Что что тут можно делать? — Как так живете? А как же змеи и прочие страшилища? Брама, потряхивая обожженными бжестянку пальцами, Клоков вскрыл консервы ножом и, не спрашивая, пододвинул одну деду. Такич, за 10 лет можно привыкнуть Человек к чему только не привыкает, сынки И к старширище можно привыкнуть Ежели их не трогать, то и они не трогают Десять лет? не вытаривающего глаза на диковинного деда, но прислоняясь к камню Вы тут жили 10 лет? Один? Ну да! Он понюхал консерва, одобрительно кивнул. Так и живу. После аварии на станции многие оттуда остались, в 30-километровой зоне. Почитай только одни старики, а кому мы еще нужны? Так и живем себе помаленьку, даже после конца света. Войну эти пережили, и конец света тоже переживем. Брама вытянул флягу, разлил по кружкам, протянул деду. Ну, держи, дед, извинивши не по имени, и представляли нас. На да чего там, Митрича? Так все и зовут, дед Митрич. Они выпили, дед зычно занюхал в рукав, удобрительно крякнул. А вы сами кто будете, сынки? Откуда такие? Я Брама, а это Шуня. Брама? Ты глянь, И вправду Брама, в плечах касая сажень. А сынка-то где укусила Гадина? Да тут ее гостил Василиск, едва ноги унесли. Василиск? А, каменщик. Ну да, большой щели у ты дюже. Пого, есть у меня тут. Дед потянулся до тощим узелком, развязал, оттуда пахнуло травами, и он вытянул тиковинный корешок. «А жуй, это же ведь корень, от каменщика первое средство. А ты не боись, думаешь, коли болотник, то у меня и души нет?» Ура! рывком отскочил от костра и вскинул грозу. «Ух, какой!» Кашляюще засмеялся дед. «А ты не бойся, небось, баек всяких наслушался. Ну да, болотник изломала меня жизнью». «И разве ж я виноват, что после конца света у меня на старости лет вместо руки такое вот отросло?» С этими словами из левого рукава, распрямляясь словно крыло летучей мыши, выглянула внушительная шипастая коса, на изгибе которой сжимала и расправляла пальцы ладонь. «Думаете, она мне надо, сынки? Или просил я это?» «А меня никто это не спрашивал. Отросла и все». С этими словами он спрятал косую рукав, потирая зябшие ладони. «Вот так он и быват. И не просил, и не молил. Сама появилась, а мне после этого хоть в землю живым. Но, душ я не гублю и человечины не ем. Это бурлаки, которые здесь валандуются, понапридумали и под стаграм рассказывают». Брама осторожно присел и положил автомат возле себя. Митрич, ты учти, стреляй я метко, так что не шори». «Так куда ж мне? Детей только пужать, да козе траву косить!» «Какой козе?» Пуще прежнего удивился Шуня и осторожно взял передоложенный корешок. Обыкновенный, рогатый, а двух, значит, сорогах, али головах!» «Чё ты?» Туда ее вкачали, кто ее стерву теперь разберет. Сколько у нее рогов, сколько голов. Молоко дает, и то хорошо. Зона, она не только по людям прошла. Скотину ведь тоже не миловала. Бегает топерича манька, траву щиплет, там орлоков отпугивает. Вредно ей хоть плачь, как у скачет шельмом она болота. А мне ее потом ищи, день -деньской. Вот и чапаю за ней потихоньку. А ей шо, прыг скок с кучки на кочку, да и хвостом помахало. А вы, Дмитрич, хорошо эти места знаете? Брама, не спускаясь с деда глаз, осторожно разлил остатки из фляги. Знаю, как не знать. Ежель вперед, то на припяти выскочите, только худо там, от радиации не продохнуть. А если назад? Он указал зловатой палкой. То аккурат к Шальману выйдите. Брама аккуратно выскреб остатки с банки, с сожалением положил на землю. К Шоману? Ага, к нему самому. Так да кто его теперь знает? Шуман, он там Али Шальман, профессор, он и есть профессор. А вам туда и надо. От своих мы отбились, когда с развязкой ходили. Знаете где-то? Как же не знать? В сердцах сплюнул болотник. Пьяные американские щиды заходили, и многих на хуторке избили. Не люди говорят, мутанты вы. Так разве сами они люди? Малых дитёв устрелять? Но, значит, и не вышли уже обратно Они уже с болот Куды таких супостатов отпускать живыми? Ёлки-моталки А ведь, правда, не добили мы их тогда Знать бы Брама жал руки, и гроза жалобно заскрипела Вот, она ну как, служивый Ну тогда, помогу вам А чего не помочь санканту? Не, Эй, самому к шельману надо было А казалось как? «Манька, если к Василиску попадет?» Заинтригованный диковинный спросил же я Шуня. «Так кто ему виноват? Сам попадет, сам пусть и спасается. Не родился и шот шо от змей, которого Манька сожрать бы не смогла?» «Так она что, змеи у вас есть? Yes. Брама опешил от такого известия о прожорливости рогатой скотины. «Это уж как соизвалит!» Снимая шапку, поскрел голову Дмитрич. «Когда хочет траву, когда хочет змеев, За ними шельмой бегает, сядет на тропу напротив самой трясины и мекает жалобно. Он нет не исползается. А чего и еще надо? «Япона, мама!» прошептал потрясенный Брама. «Десять лет в зоне и думал, что все про нее знаю. А тут, оказывается, нет зверя страшнее козы». «Ну, спасибо вам, сынки, за хлеб-соль. Ну и за фронтовые 100 грамм. Одевай Брама, и булку и пойдем. Солнце еще высоко». Он приложил глазам ладонь. «К вечеру аккурат выйдем к профессору, его, значит, апартаменты». Шунер встал, с удивлением обнаружил, что от былой слабости не осталось и следа. Абрама, отойдя от деда на порядочное расстояние, быстро одел чуть подсохшую обувь, подхватил рюкзак и удобнее перехватил автомат. «Автомат, от тебе Абрама Брама, батькевич. не шмайсер часом?» «Партизанилы, я помню, в этих местах. Бывало, у фрицев отбирали и воевали потом ими». «А самих ведь одна винтовка на троих, и много ей не навоюешь!» «Это из-за периметра с большой земли?» «Дивны дела твои, господи! Неужто вспомнили о нас? Да малыш уж помирать скоро, и так и не дождусь к людям! Я ведь хоть и болотник, а все равно ведь человек!» «И тянет иногда и с живой душой перемолвиться, а не только с козой да змеями!» «Погоди помирать, Митрич. какие твои годы? «Еще и на нашей улице праздник будет!» «Зона, она ведь тоже не вечна!» Деда оглянулся и сокрушенно кивая посмотрел на Браму. И «Верно, говоришь, так иные идти не уходят, а так и остаются тут насовсем. Раньше сколько народу здесь было, даже на заброшенном хуторе, все уходить не хотели, отцовские дома оставлять, могилки. Но кто спрашивает, Прибрала Зона, кто сгинул, другие вовсе людьми перестали быть». Зона, она ведь не сразу сынки стала. Сначала конец света был. Земля с небесами местами по раз под нее менялись. Огонь плыл, горело все, как в преисподней. Эх, вспоминать страшно. Не смотри, Брама-Батькович, что я старый до да седой, но даже мне страшно становится, как вспомню. Творюги эти страшилища, это ведь все наше земное. Это все понять можно и пережить». Волотник печально вздохнул и вдруг крытко припустил вперед, вися болото изношенными, старыми, как и он сам сапогами. Шу неизумленно взглянул на плегавого детка и побежал вслед за ним, стараясь не пустить тумани. тумане. Тут ведь так, отстанешь и все, ждать никто не станет, а если станет позже искать, так может и не найти. Прошлое исчезает быстро, мгновение, и оно покрывается туманом, исчезая за поворотом.